Глава 7. 17 дней, 9 часов 30 минут с начала эксперимента. Во рту Мещерского пересохло. Он сделал глоток остывшего чая и продолжил рассказ. Я взялся за ее лечение. Для меня это был профессиональный вызов. Снял дом за городом, перевез Катю к себе и посвятил ей все свое время. За год я перепробовал все известные подходы, но подавить субличность не получалось. Единственное, чего я добился, научил Катю на время закрывать Агату в подвале своего подсознания. Агата не раз пыталась сбежать и не однажды покушалась на мою жизнь. Она боролась со мной за Катю. Поэтому мне пришлось запереть ее, в буквальном смысле посадить на цепь. Она стала опасна не только для меня, но и для самой Кати. Она резала ее бритвой, морила голодом и всячески истязала. Томе было тяжело это слушать. Она прокашлялась. «Вы показывали Катю другим специалистам? С чего вы взяли, что имеете право держать человека на цепи?» «Да его самого на цепь посадить надо!» «Возомнил себя Богом и решил, что справится в одиночку, как всегда!» — горячился Антон. «Вы оба правы». В тот момент я думал о Кате как ученый. «Это сложно понять». Но все, чего я хотел помочь ей, вы хотели еще один диплом на стену. Вам же насрать на всех, кроме себя. И на Катю всю жизнь насрать было, и на людей в том подвале, и на меня тоже. Часы Мещерского просигналили. Он принял таблетку и холодно посмотрел на Антона. Ты прав. Я был уверен в своих силах. И что с того? Я бы нашел ключ к ее выздоровлению. Но оказалось, что у меня больше нет на это времени. Полгода назад мне поставили диагноз. Хорея Гентингтона. Нейродегенеративное заболевание. Через год я потеряю контроль над своим телом, а затем и над разумом. Антон впервые за все время сел. Поймите, спусковой крючок к диссоциации всегда кроется в травме. Но когда процесс уже запущен, причина становится не так важна. После всего, что случилось с семьей Кати... Агата решила, что ее миссия — защитить девочку любой ценой. Она поверила, что имеет право наказать виновных в трагедии семьи. И на этом она не остановится. Паранояльный бред будет прогрессировать, и вскоре причина, чтобы убивать, будет ей не нужна. Антон снова встал. «Я был в отчаянии, и когда Рихтер сказал мне про эксперимент, в моей голове сложилось. Я понял, что смогу помочь Кате, если докажу ей» что она больше не нуждается в такой защите. Мещерский промокнул взмокший лоб платком. После короткой паузы продолжил. Результат нужен был быстро, я торопился. Поэтому сознательно повысил уровень стресса участников, изолировав их от внешнего мира. Но безопасность людей, конечно, была в приоритете. Настоящей цели эксперимента Агата, разумеется, не знала. Мне пришлось обмануть ее, чтобы выиграть время. Она должна была оставить Катю в покое на время терапии и не выходить из комнаты. За это я пообещал ей, что отпущу их с Катей навсегда и перестану вмешиваться. Но я не мог доверять Агате на сто процентов. В качестве сдерживающего механизма я использовал музыку, которая не позволяла субличности вырваться наружу в стрессовых ситуациях. Таким образом, она не могла никому навредить. «Так вы отправили меня искать этих людей?» «Чтобы скормить их Кате?» — прорычал Антон. Но профессор спокойно продолжил. «Мне предстояло найти людей, которые навредили Катиной семье, но которых она не знала в лицо. Одному мне было не справиться, и да, я обратился за помощью к Антону, о чем, конечно, теперь жалею. Терапия должна была помочь Кате увидеть, что Андрей, Сергей Аркадьевич и Татьяна такие же, как она сама». С ними в жизни тоже поступали несправедливо. Они переживали потери, были сломлены. Она должна была научиться сострадать своим обидчикам и отделять их личности от их поступков. — А как же остальные? — спросила Тома. Группа преступников нужна была, чтобы помочь жертвам раскрыться. Наташа и Нурлан сыграли роли антиподов для своих жертв. Рома успел насолить не только Кирсановым, но и своему брату Андрею. А Платон удачно вписался в плохую компанию, причинив вред лично Кате. Этот гештальт ей тоже важно было закрыть. Голос профессора дрогнул. Перечислив имена погибших, он остро ощутил масштаб катастрофы и собственного провала. Истинное сочувствие врагам должно было укрепить Катю и поменять ее когнитивную модель. Она должна была понять, что враждебный мир — иллюзия, которую она сама себе построила. Ведь ее обидчики обычные люди, они воплощение зла. Если угрозы нет, то в Агате больше нет смысла. В горле Мещерского снова пересохло, и он откашлялся. Мне казалось, я продумал каждую деталь. Но вы не могли предвидеть появление Степана? Профессор грустно улыбнулся. Мог, но не предвидел. Я поступил самонадеянно. Я должен был оставить им возможность выбраться. Эти люди. Антон ударил по столу. «Хватит с меня сказок на сегодня! Вы на секундочку убийцу выгораживаете!» Мещерский закрыл глаза и собрал остатки сил. «Катя не убийца, пойми же! Катя и Агата в какой-то степени два разных человека. Нельзя наказывать больного человека за чужое преступление. Его надо лечить. Так пусть лечат! В чем проблема-то? Она больна, и ее место в психушке!» психушки ей не помогут. Многие психиатры не верят в диссоциацию. Большинство не верит, как это ни парадоксально. Катя не дождется помощи. Максимум, на что она может рассчитывать в клинике — транквилизаторы, которые рано или поздно приведут ее к вегетативному состоянию. Слушать дальше бредней профессора Антон не мог. Он схватил свою куртку и направился к выходу. «Все, Тома, поехали. Хватит с меня». Тома не двинулась с места, хотела дослушать до конца, чтобы принять верное решение. Она уже знала, что исход будет зависеть только от нее. Мещерский считал ее колебания и предпринял еще одну попытку достучаться до них обоих. «Тома, у тебя есть зеркальце?» — спросил он у нее. Тома достала из сумки пудру, протянула профессору. Мещерский подошел к Антону. «Вы еще сами от своих фокусов не устали?» — раздраженно спросил Антон. — Это не фокус, а наглядная демонстрация сути. То, из-за чего мы тут собрались. Профессор протянул пудреницу Антону. — Ты не мог бы посмотреть на себя в зеркало? Антон смотрел на Мещерского, не мигая, не желая включаться в очередную манипуляцию. Тогда профессор встал за спиной Антона и указал на огромный зеркальный шкаф в коридоре. — Вот, посмотри туда. Антон посмотрел на свое отражение и увидел у себя за плечами Мещерского. «Что ты чувствуешь?» «Я чувствую злость. Я очень злой, нехотя», — ответил Антон. «Полагаю, ты зол на меня, правда?» Антон с презрением смотрел на отражение своего наставника. «В действительности ты зол и на себя тоже», — продолжил Мещерский, легко сжав его плечи, за то, что позволил себе обмануть за то, что зря рисковал, чтобы спасти мою жизнь, за то, что погибли люди. Мещерский почувствовал, как Антон задрожал. «И что с того?» Злиться на себя непросто. Но тебе легче, когда ты видишь в отражении не только себя, совершившего ошибку, но и меня, виновника твоих бед, причину твоей боли. Потому что ты можешь выплеснуть на меня агрессию, разделить со мной вину. Тогда нести этот груз становится легче. Антон повернулся к Мещерскому. «Хватит с меня этой хрени! Говорите, в чем дело!» Или... Виталий Кирсанов не убивал своего сына. Это сделала Катя, когда ей было 12 лет. Но разделить этот груз ей было не с кем.